Глава 37. В Нью-Форесте. В Рингвуд наши путешественники прибыли к ланчу. На почте Джесси ожидала разочарование. Ответного письма от учительницы там не оказалось. Напротив гостиницы под названием «Изменчивая судьба» располагался велосипедный магазин, в витрине которого красовался изрядно потрёпанный трехколесный тандем марки «Клуб Малборо», а висевшее рядом объявление сообщало о прокате двухколесных и трехколесных машин. Мистеру драйверу заведения запомнилось тем, что его владелец перешел через дорогу и внимательно изучил их с Джесси велосипеда. Проявленный интерес вызвал ряд подозрений, однако, к счастью, все обошлось. Пока они обедали, в зал вошел высокий худой священник с разгоряченным пылающим лицом и устроился за соседним столом. Одет он был в некотором роде экстравагантно. Застегивающийся сзади воротничок, вопреки жаркой погоде, выглядел излишне высоким а вместо обычного длиннополого сюртука на нем был на редкость короткий пиджак. На ногах были не первой молодости коричневые ботинки, брюки посерели от пыли, а голову вместо обычной мягкой фетровой шляпы украшала пегая соломенная панама. Святой отец явно отличался чрезмерной общительностью. — Замечательный выдался денек, сэр, — произнес он зычным тенором. — Прекрасный, — согласился наш герой, не отрываясь от мясного пирога. «Полагаю, вы путешествуете на велосипеде по нашему восхитительному краю», — продолжил священник. «Да, любуемся красотами», — лаконично пояснил мистер Хубдрайвер. «Уверен, что если машина хорошо смазана, то нет более легкого и приятного способа насладиться видами». «Совершенно верно», — подтвердил мистер Хубдрайвер. «Трудно представить что-нибудь лучше». «Для пары молодоженов нет ничего более сближающего, чем тандем», «Вы правы», — слегка покраснев согласился мистер Хубдрайвер. «Должно быть, вы путешествуете на тандеме?» «Нет, мы едем на разных велосипедах», — лаконично ответил наш герой. «Движение на свежем воздухе необыкновенно бодрит и воодушевляет». Сделав столь глубокомысленное заключение, святой отец повернулся и совсем иным твердым и властным голосом приказал официанту принести чашку чая, две желатиновые постилки, хлеб, масло. Салат и, наконец, мясной пирог. «Желатиновые постилки необходимо, чтобы вывести из чая танин», добродушно пояснил он, не обращаясь ни к кому-то конкретно. Затем положил подбородок на руки и сосредоточил взгляд на небольшой картине, висевшей над головой мистера Хубдрайвера. «Я и сам велосипедист», — наконец промолвил он, опуская взгляд на собеседника. «Правда?» — удивился мистер Хубдрайвер и дернул себя за усы. «Можно узнать, что у вас за машина?» «Недавно приобрел трехколесный велосипед. К сожалению, двухколесный мои прихожане считают чересчур, как бы это сказать, легкомысленным. Поэтому пришлось обзавестись тяжелым трехколесным. Вот только что притащил его сюда». «Притащили», — изумленно повторила Джесси. «Да, на шнурке от ботинка. А часть пути даже пронес на спине». Наступила пауза. Джесси едва не подавилась. На лице мистера драйвера отразилось несколько стадий удивления, но потом он все-таки нашел объяснение. «Должно быть, вы попали в аварию». «Нет, аварии это вряд ли можно назвать. Просто колеса внезапно перестали крутиться. Я оказался в пяти милях отсюда с абсолютно неподвижной машиной». «О!» – стараясь выглядеть как можно умнее, произнес мистер драйвер а Джесси внимательно посмотрела на безумца. «Судя по всему...» пояснил чрезвычайно довольный произведенным эффектом священник. Слуга старательно начистил детали парафином, потом высушил, а вот смазать забыл. В результате подшипники перегрелись и застопорились. С самого начала машина шла тяжело и шумно, но я объяснил это собственной ленью и удвоил усилия. «Да, трудно, должно быть, вам пришлось», сочувственно заметил мистер Хубдрайвер. «Точнее не скажешь. Мое жизненное правило предписывает все делать с максимальным прилежанием. Полагаю, подшипники раскалились до красна. В конце концов, одно колесо просто отказалось работать, а поскольку это было боковое колесо, велосипед перевернулся, вместе с ним и я. «Хотите сказать, что вы опрокинулись?» Внезапно заинтересовавшись, уточнил мистер драйвер «Совершенно верно. А поскольку я не пожелал признать поражение, пострадал еще несколько раз. Только представьте, какое нетерпение меня охватило. Я громогласно протестовал, разумеется, в шутливом тоне». Хорошо, что на дороге никого не было. В конце концов, машина полностью утратила способность двигаться, так что неравную борьбу пришлось прекратить. Трехколесный велосипед превратился в тяжелый груз, не оставалось ничего иного, как тянуть его или нести. Появился официант с заказанной святым отцом едой. 5 миль!» — пояснил тот, с жадностью вкусив хлеба с маслом. «К счастью, я наделен щедрым запасом оптимизма и энергии». Было бы хорошо, если бы все вокруг обладали подобными свойствами. «Да, действительно», — согласился мистер Хубдрайвер. На некоторое время разговор уступил место еде. «Желатин», — заметил священник, задумчиво помешивая чай. «Убирает танин, чем способствует пищеварению». «Что, несомненно, полезно знать», — вежливо поддержал мистер Хубдрайвер. «Рад поделиться», — ответил священник, с аппетитом надкусив сразу два сложенных вместе бутерброда с маслом. Днем наши путешественники не спеша отправились в сторону Стоу-Некросса. Разговор протекал вяло ибо тема Южной Африки отпала сама собой. Мистера Хубдрайвера одолевали тревожные мысли. В Рингвуде он разменял последний саверен. Осознание финансовой несостоятельности пришло слишком поздно. Конечно, в сберегательной кассе на почте в Патне хранилось больше 20 фунтов, но банковская книжка осталась запертой в ящике заведения компании «Энтробус». Иначе наш влюбленный герой наверняка тайком снял бы всю сумму, лишь бы хоть на несколько дней продлить романтическое путешествие. А сейчас его счастье оказалось под угрозой. И все же каким-то чудесным образом, несмотря на тревогу и утреннее унижение, мистер Хубдрайвер пребывал в возвышенном настроении. Постоянно восхищаясь своей спутницей, он совершенно забыл о себе, о своих фантазиях и небылицах. Больше всего его беспокоило необходимость сообщить ей о материальных проблемах. Долгий подъем утомил наших путешественников, и, не доехав до Стоу-Некроса, они остановились и присели на обочине в тени небольшого дуба. Ближе к вершине дорога описывала петлю. Поначалу спускалась вправо, а потом снова поднималась, возвращаясь слева. Холм густо порос вереском. На всем протяжении пути по краю глубокой канавы с трудом росли невысокие чахлые дубы. Сама дорога была песчаной, хотя ниже выглядела серой, и тонула в тени более высоких и густых деревьев. Мистер Хубдрайвер, пытаясь спрятать неловкость, достал сигареты и закурил. «Я... должен кое-что вам сказать», — начал он, стараясь казаться абсолютно спокойным. «Да», — живо отозвалась Джесси. «Хотелось бы уточнить ваши планы». «Я еще ничего не решила», — ответила она. «Вы собираетесь писать книги? Или заняться журналистикой? Или преподавать что-нибудь в этом роде? Чтобы жить независимо от мачехи?» «Да». «Сколько времени вам понадобится, чтобы определиться?» «Понятия не имею. Наверное, мир полон женщин-журналисток, санитарных инспекторов и художниц. Но, скорее всего, каждое из этих занятий требует немалого времени». Джордж Эджертон утверждает, что в наши дни большинство газет редактируют именно женщины. Думаю, что прежде всего следует связаться с толковым литературным агентом. Конечно, работа вполне подходящая, — заключил мистер Хубдрайвер. Не такая обременительная, как, например, продажа тканей. Не стоит забывать, что умственный труд также очень тяжел. Но только не для вас, — возразил мистер Хубдрайвер, ловко обвернув изящный комплимент. Оба помолчали. «Дело вот в чем», — наконец заговорил наш герой. «Ужасно не хочется говорить о меркантильных вещах, но... денег у нас осталось совсем мало». Даже не глядя на Джесси, он почувствовал, как она вздрогнула. «Должен признаться, я рассчитывал, что вы получите письмо от мисс Мёргл и уже сегодня предпримите какие-то действия». Слова «предпринять какие-то действия» он услышал, когда разменивал последний савирен. «Деньги», — медленно проговорила Джесси. «Да, конечно, о деньгах я как-то не подумала». «Смотрите, там едет тандем», — внезапно произнёс мистер Хубдрайвер и показал сигаретой вниз. Она взглянула и увидела, как у подножия холма из-за деревьев появились две маленькие фигурки. Согнувшись, велосипедисты напряженно крутили педали и мужественно, но безуспешно пытались преодолеть подъем. Машина явно оказалась слишком тяжелой для столь благородной цели, как покорение горных вершин. Вскоре, сидевший сзади, велосипедист приподнялся на сиденье и соскочил, предоставив товарищу одному справляться с тяготами судьбы. Однако тот явно не имел необходимого опыта и даже не представлял, как слезть с велосипеда. На протяжении нескольких ярдов он упорно пытался продолжить путь, Однако велосипед совсем не слушался и отчаянно вилял, причем как передним колесом, так и длинным непослушным хвостом. В конце концов, осознав тщетность попытки, неудачник попытался спрыгнуть с тандема, как с обычного велосипеда, но задел ногой раму и тяжело упал. Мисс Милтон вскочила и взволнованно воскликнула, «Боже мой, надеюсь, он не поранился?» На помощь неудачнику тотчас поспешил товарищ. Мистер Хубдрайвер тоже поднялся, чтобы лучше видеть. Тот, кто спрыгнул первым, убрал длинный неустойчивый велосипед с дороги, а потом поддержал второго. Тот медленно с очевидным трудом встал и принялся тереть ушибленное плечо. К счастью, травма, судя по всему, оказалась легкой, так что вскоре оба занялись лежавшей на обочине машиной. Мистер Хубдрайвер заметил, что мужчины были одеты не в велосипедные костюмы. Один красовался в гротескном наряде. Даже на значительном расстоянии были заметны такие подробности, как широкая полосатая кепка, коричневые кожаные штаны до колен и яркие клетчатые носки. Невысокий худой мужчина, ехавший сзади, был одет в серый костюм. «Любители», — снисходительно заметил мистер Хубдрайвер. Джесси стояла с задумчивым видом и больше не смотрела вниз на возившихся с велосипедом туристов. «Сколько денег у вас осталось?» — спросила она внезапно. Мистер Хубдрайвер опустил правую руку в карман, достал шесть монет, Пересчитал указательным пальцем левой руки и протянул на ладони вот всего-навсего 13 шиллингов четыре с половиной пенса. у меня есть полсаверяно сказала джесси где бы мы ни остановились счет мистер ху драйвер умолк однако молчание было красноречивее слов никогда не предполагала что деньги могут оказаться серьезным препятствием промолвила джесси чертовски глупо «Деньги», — продолжила Джесси. «Возможно». «Да, конечно. Условность». «Неужели жить собственной жизнью способны только состоятельные люди?» «Никогда об этом не задумывалась Повисла пауза. «Там едут другие велосипедисты», — заметил мистер Хубдрайвер. Двое мужчин по-прежнему возились с хлипким тандемом, когда из-за деревьев показался массивный трехколесный клуб «Малборо» на котором сидели стройная леди в сером одеянии и крупный мужчина в просторной куртке. Следом высокая черная фигура в пегой соломенной шляпе усиленно крутила педали старомодного трехколесного велосипеда но с двумя передними колесами. Мужчина в сером костюме устало согнулся над пострадавшим тандемом, опершись животом на сиденье. Однако его товарищ выпрямился, что-то сказал паре, ехавшей на трехколесном тандеме, и показал наверх, туда, где стояли мистер Хубдрайвер и его спутница. Далее произошло еще более странное событие. Леди в сером наряде достала платок, взмахнула им, однако тотчас подчинилась нетерпеливому жесту своего тучного партнера и быстро убрала. «Не может быть!» – пробормотала Джесси, прикрыв от солнца глаза ладонью. «Неужели?» Трехколесный тандем начал подъем, для облегчения задачи намеренно виляя из стороны в сторону. По опущенной голове и поднятым плечам полного джентльмена было ясно, что он себя не жалеет. Святой Отец на трехколесном раритете принял форму вопросительного знака. Затем, следом за экзотической процессией, показалась двуколка под управлением мужчины в шляпе-котелке, рядом с которым восседала монументальная особа в темно-зеленом платье. «Похоже на экскурсию», — предположил мистер Хубдрайвер. Джесси не ответила, по-прежнему вглядываясь из-под руки. «Да, точно, наконец, пробормотала она». Движения священника приняли судорожный характер. Его трехколесный велосипед, странно дернувшись, причудливо изогнулся, а сам ездок не то соскочил, не то свалился, однако немедленно встал, развернул машину в направлении вершины и снова принялся отчаянно жать на педали. В эту минуту полный джентльмен спустился на землю и с любезной почтительностью помог сойти леди в сером наряде. Последовала небольшая дискуссия, ибо она явно желала помочь и подтолкнуть велосипед в гору, но потом все-таки уступила и толстяк стал действовать, полагаясь исключительно на собственные силы. Среди преобладавших у подножия холма серого и зеленого цветов лицо его выглядело ярко-красной точкой. К этому времени двухколесный тандем вернулся в строй, и теперь его обладатели влились в пешую процессию следом за двуколкой, пассажиры которой, леди в темно-зеленом платье и джентльмен в котелке, также предпочли сойти на твердую землю. «Мистер драйвер наконец нарушила молчание Джесси, Эти люди? Я почти уверена. «Боже!» — воскликнул наш герой, прочтя на лице спутницы продолжение фразы, и тут же нагнулся, чтобы привести свою машину в вертикальное положение. Потом, правда, опять опустил и помог Джесси подняться на сиденье. Увидев на фоне неба фигуру мисс Смилтон на велосипеде, карабкавшиеся в гору люди внезапно разволновались, моментально развеяв ее последние сомнения В воздух взметнулись два платка, кто-то закричал... Обгоняя остальных, команда двухколесного тандема побежала. Однако наши путешественники не стали дожидаться дальнейшего развития событий и в следующий миг уже скрылись из виду изо всех сил, крутя педали по пологому спуску в направлении Стоуни-Кросса. Прежде чем укрыться под тенью деревьев, Джесси оглянулась и увидела на вершине двухколесный тандем. Партнер, сидевший сзади, уже занимал свое место. «Догоняют», — сообщила она лаконично и как профессионал пригнулась к рулю. Беглецы на полном ходу влетели в долину, промчались по белому мосту и оказались перед неожиданным препятствием. Прямо на дороге резвилась компания лохматых пони. Пришлось сбавить ход. «Пошли прочь!» — скомандовал мистер Хубдрайвер, но маленькие лошадки лишь презрительно взбрыкнули. Утратив терпение, наш герой направил машину прямиком на животных и едва не столкнулся с одним из них. Пони тут же перепрыгнули через канаву и скрылись под деревьями в зарослях папоротника, освободив Джесси путь. Дальше дорога по Логану настойчиво пошла вверх. Крутить педали стало тяжелее. Мистер драйвер с отвращением услышал, что дыхание из его груди вырывается со звуком ржавой пилы. Прилагая сверхчеловеческие усилия, у подножия появился двухколесный тандем, а дорога по-прежнему упрямо взбиралась на холм. И вот, наконец, вершина. А дальше предстоял большой отрезок плавных подъемов и спусков, единственным недостатком которого оставалась безжалостная открытость полуденному солнцу. Мужчины на тандеме явно решили снова идти пешком и появились на фоне раскаленного голубого неба лишь тогда, когда наши путешественники отъехали на расстоянии не меньше мили и добрались до группы деревьев. «Мы оторвались от погони», — торжествующе объявил мистер Хубдрайвер, даже не пытаясь стереть пот, ниагарским водопадом стекавший с олба на щеки. «Этот подъем...» Однако успех оказался иллюзорным. Наши путешественники почти выбились из сил. Мистер Хубдрайвер окончательно ослабел, и лишь чувство стыда предотвращало полный физический крах. Тем временем тандем неумолимо приближался. У гостиницы «Камень Руфуса» он отставал всего на какую-то сотню ярдов. Из последних сил, нажимая на педали, беглецы помчались по длинному пологому спуску и вскоре очутились в густом сосновом лесу, а когда дорога идет под уклон, ничто не способно сравниться с хорошо смазанным тандемом. Мистер Хуб драйвер машинально поднял ноги, а Джесси сбавил ход В следующий миг послышался шелест толстых накачанных шин, двойной велосипед промчался мимо драйвера и поравнялся с Джесси. Рыцарь едва сдержал безумное желание устроить столкновение с ненавистной компанией. Единственным утешением послужило то, что оба седока выглядели такими же измученными, как он сам, и с ног до головы были покрыты белой песчаной пылью. Неожиданно Джесси остановилась и спустилась на землю, а тандем, тяжело дыша, промчался мимо под уклон. «Тормозите!» — приказал, ехавшись сзади Дэнгл и привстал на педалях. На мгновение скорость машины увеличилась, а потом, когда тормоз застопорил переднее колесо, в воздух взметнулось облако пыли. Правая нога Дэнгла потеряла опору и беспомощно задергалась. Тандем завилял. «Держитесь крепче!» — через плечо крикнул Фипс, продолжая мчаться вниз. «Если не удержитесь, не смогу сойти!» Он давил на тормоз до тех пор, пока машина не замерла, но в поисках равновесия тут же снова нажал на педали. «Выставите ногу, черт возьми!» — сердито крикнул Дэнгл. Таким образом, преследователи проехали еще добрую сотню ярдов, если не больше, значительно промахнувшись по цели преследования. В конце концов, Фипс догадался, что надо сделать, немного отпустил тормоз и, когда велосипед накренился, встал на правую ногу. Держа левую ногу над сиденьем и по-прежнему сжимая руль, он оглянулся через плечо и принялся отчитывать Дэнгла. «Вы думаете только о себе!» — проворчал Фипс, спылавшим от жары и гнева лицом. «Они о нас забыли!» — сделала вывод Джесси и развернула велосипед. «На вершине холма была дорога на Линдхёрст», — с надеждой в голосе проговорил мистер Хубдрайвер, следуя ее примеру. «Неважно. У нас же нет денег. Не остается ничего иного, кроме как сдаться. Но давайте вернемся в ту гостиницу Камень Руфуса. Зачем дожидаться, пока нас туда приведут как пленников?» Вот так, к полнейшему ужасу преследователей на тандеме, Джесси Милтон и ее спутник снова сели на велосипеды и спокойно поехали к вершине холма. Когда они спустились на землю у входа в гостиницу, показался выбившийся из сил тандем, а вскоре подоспела и двуколка. Денгл спрыгнул с сиденья. «Полагаю, мисс Милтон!» Тяжело дыша осведомился он и, вежливо приподняв мокрую кепку, продемонстрировал потные спутавшиеся волосы. «Послушайте!» — обиженно воскликнул Фипс, невольно продолжая ехать. «Прекратите свои фокусы! Сначала помогите мне!» «Одну минуту!» — извинился Дэнгл и бросился в догонку за партнером. Джесси прислонила велосипед к стене и вошла в гостиницу, а обессиленный, но не сломленный хуб-драйвер остался дежурить у входа.